Алексей Махров. Время вперед. Гвардия будущего. Диверсанты времени Посвящается трагически погибшим Михаилу Оскольдовичу Косареву и Игорю Гарынычу Тюрину. Они навсегда останутся в памяти друзей и на страницах этой книги. Пролог Давай-ковитек. Наливай еще по одной. А я тебе историю одну расскажу, которая случилась со мной в сентябре сорок первого. Ух, хорошо пошла. Ты закуси, закуси. Это американские сосиски. Их только летчикам да генералам в пайке дают. Ну так вот. Войну я встретил на Украине. Сражались мы хорошо. Отступали только по приказу. Командовал нами Мирокосовский Мировой мужик, я тебе доложу. И что характерно?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 В моей роте сплошь творческая интеллигенция была. Даже писатели и композиторы попадались. Мужтруй, значит. А тут в расположение роты гости приезжают. Корреспонденты из Москвы. Какой газету, спрашиваешь? Вот черт, не помню. То ли правды, то ли известий. Ну, в общем, одной из центральных. Вот. Приехали два молодых мужика, политруки. Старший и младший.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 Так себе сабантуй, средненький. Может, э, дивизион по нам лупил, может, два. Мы к такому готовились и в землю врылись основательно, так что я за своих людей особо не беспокоился. Успел им-таки в голову вбить, что как за грохочет, прикинься ветошью и не отсвечивай. А корреспонденты эти как-то странно удивились. Не, ветек не самому обстрелу. Нет, ветек, и не испугались они нисколечко.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 Наши, конечно, прекрасно знали, какую опасность эта дорожка представляет. Там целый полк встал, ополченческий, и неполного состава тысячи полторы. Да батарей сорокопяток, да батальон штурмовой. Не, Витек, не штрафной, путаешь ты. Это с сорок второго года эти батальоны стали штрафными называться. Ага, после знаменитого приказа не шагу назад». Да, а в сорок первом они штурмовыми назывались.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 а лужок то болотистый только у речки а со стороны лощины пологий сухой склон отличные просто полигонные условия для атаки они атаковали давай витек плесни еще по полной что то от этих воспоминаний сердце защемило вот казалось бы третий год воюю до майора дослужился две звездочки сноска орден красной звезды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 Сколько времени прошло, а мне за ту мысль до сих пор стыдно, потому как ошибся я и ошибся сильно. Тут мне не до раздумий стало. Немцы-то прут. пятнадцать танков вверх по склону ползут, за ними батальон пехоты в цепь развернулся, а с одного щенки еще десяток самоходов постреливает. В общем, веселуха полная. Ну, вдарили мы по ним до да толку. Сотни винтовок, до да три пулемета. И чувствую я, не удержим высоту, выбьют нас. Слышу, один из моих Максимов замолчал, я к нему, добежал, а от расчёта только ключи остались, по стенкам окопа раскиданные. Думаю, всё, хана нам. Огляделся я по сторонам тоскливо, и вдруг вижу, возвращаются мои беглецы, и политруки, и шофер их, и тащат какие-то пеналы прыгнули в стрелковые ячейки и тут такое началось Пиналы эти рсами сноска рс реактивный снаряд оказались противотанковыми что глаза округлил неужели те еще немецкие фауст патроны не попадались а попадались ну так чё ты тогда удивляешься откуда они у наших в сорок первом взялись вот об этом витек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 Ты сам знаешь, что Фауст-патроны так далеко не бьют. Я ж тебе говорю, советские это были хлопушки. Ну ты, блин, и вопросы задаешь, Витек. Ну откуда я знаю, почему их до сих пор в войсках нет? Мне тут политрук еще тогда сказал, что это экспериментальное оружие. Что дальше было? А, интересно стало. Хе! Ну, налей еще половинке. Эх, хорошо пошла.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 а он идет напрямую к своей машине. И они, оказывается, в полкилометре от передовой ее оставили. Подходим мы к Зису, а возле него воронка здоровенная от пушки гаубицы немецкой, 105 миллиметровой. Ну, думаю, если артистка где-то рядом пряталась, жаль девку. Нет. Подходит Политрук к автомобилю, открывает дверь, и артистка. Живая и невредимая выпархивает. Что, блин, за чудо? Воронка в пятнадцати метрах? Простой зис весь осколками бы посекло. Присмотрелся я тогда к машинке этой повнимательнее. Хотя и темнело уже. И что ты думаешь? Нашел на борту несколько царапин. От осколков. Словно по броне чиркнула. Да нет, Витек, с виду самая обыкновенная машина была... ЗИС-101. Что говоришь? БА-20? Ну, ты, Витёк, думаешь, что говоришь, что я кадровый офицер Красной Армии броневик от легковушки не отличу? Вот только борта у той легковушки были попрочнее бортов броневика. После близкого разрыва БА-20 решето напоминает. Сколько я их за войну навидался, коробочка этих. Ладно. Извлекли мы из ЗИСа артистку, гитару, коньяк. Закуску эту московскую, диковинную. Почему диковинную? Ну, консервированную ветчину ты наверняка видел. А вот лапшу в коробочках, которую готовить не надо. Как это? А вот так. Заливаешь кипятком, ждешь три минуты и готово. Название у нее тоже какое-то смешное было. Татарское, что ли? Доширак. Ну, посидели мы душевно.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 Какая-какая, блин? Витек, ты что-то совсем соображать перестал. Все, тебе больше не наливаем. Какая троица. Отец, сын и святой дух. Ха, ну ясно же. Политруки эти, до да шофёр их. А где девушка была? Распереживался, блин. Да все в порядке с ней было. В даже она Ну вот, допросили политруки Левковича.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 Окликнул, конечно, предварительно, чтобы не пальнули от неожиданности. Политрук мне спасибо сказал за помощь. Объяснил, что именно за особистом его командование послало, мол, враг народа тут был. Как же! Поверил я ему! Но сделал вид, что поверил. На что? И ему, и мне спокойней. Разошлись мы друзьями. Хорошие они все-таки ребята. Да, на прощание политрук спросил...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 Про мне сестричка одна рассказала, когда я после второго ранения в госпитале валялся. Узнала, что я тоже под вязьмой бился. Еще она сказала, что забрали эти политруки двух людей. Того самого Ясуловича до одного майора, командира батальона штурмового. Что-то еще она плела про пенициллин. Мол, майора им из горячки вывели. Что удивительного? А то, Витек.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 Искал он здесь в госпитале кого-то. Меня сразу узнал. Первым подошел, Обнял, про здоровье спрашивал. Гостинцы эти вручил. И знаешь, Витёк, что он сказал на прощанье? Недолго, говорит, осталось. Через год война кончится. И знаешь, Витёк, я ему почему-то верю.